Глава 10. Анна с Валерией ходили, обняв друг друга по дорожке сада возле лужайки на свежей молодой траве, которой они играли вчера в серсо с Денисом Ивановичем. Валерия смотрела мечтательно вверх, потому что она так привыкла устремлять взор в небо, что могла это делать даже днем, не мигая. Анна шла, печально опустив голову и смотрела себе под ноги. Я понимаю так, сказала Валерия,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 Когда очень любишь, то этого не бывает, потому что это не и не может быть здесь. Неужели не может? А ты как думаешь? Ну вот, ты любишь. Люблю. Ну ведь не нечеловеческую не любовью. Ты любишь совсем идеально. Отчего же? Я люблю и здешний, как ты говоришь, любовью. Ну постой. Ведь такого человека нельзя к нему...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 «Анна, ты знаешь, я ведь тебе такой друг, такой друг, что если бы я кому-нибудь сказала, что на душе у меня, то только одной тебе. И вот как бы в награду за мою дружбу к тебе, судьба мне открыла твою тайну. Пойдем сюда, сюда». И она повлекла Анну вперед по дорожке и, быстро переведя ее через мостик по пруду на остров, где была скамейка под березой, показала ей свежевырезанные на белом стволе дерево буквы,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 «Но в императора, — выговорила Валерия, — и я тебе скажу, что это многие уже подозревают и говорят об этом».